На бегу Рэйчел свалила несколько металлических полок с инструментами и коробками гвоздей, надеясь, что это задержит преследователя, если он сразу кинется за ней, а не займется сначала Уитни. Полки с грохотом попадали, и к тому времени, как она подбежала к двери в кухню, она услышала, что чудовище перебирается через хлам». Оно и в самом деле не стало добивать Уитни, стремясь как можно скорее добраться до нее. Рэйчел перепрыгнула через порог, захлопнула дверь, но не успела задвинуть засов, как дверь с чудовищной силой распахнулась. Ее отбросила на середину кухни. С трудом, удержавшись на ногах, она ударилась бедром о край стола, отлетела к холодильнику и почувствовала, как в спину пронзила резкая боль. Оно вышло из гаража. При электрическом свете оно казалось громадным и куда более отвратительным, чем она могла себе представить. Секунду оно постояло в дверях, оглядывая маленькую пыльную кухню. Потом подняло голову и расправило грудь, как бы давая ей возможность полюбоваться. Кожа у него была коричнево-серо-зеленого-черного цвета, бугристая, как у слона, и местами покрытая чешуей. И только отдельные, более светлые пятна еще напоминали кожу человека. Голова по форме была похожа на грушу, толстым концом вверх, шея покатая и мускулистая. Вся узкая часть груши представляла собой вытянутое вперед рыло и челюсти. Когда оно открыло свой огромный рот, чтобы зашипеть, Рэйчел увидела зубы, по количеству и остроте напоминавшие акульи. То появляющийся, то исчезающий язык был темного цвета и абсолютно не похож на человеческий. На лице, в придачу к двум рогоподобным выпуклостям на лбу, виднелись странные шишки и впадины, которые, казалось, не имели биологического оправдания, и опухлеобразные костяные или тканевые наросты. Прямо под кожей, над бровями и внизу под глазами пульсировали артерии и вспухшие вены. Когда она видела его раньше в пустыне, ей показалось, что Эрик проходит обратную эволюцию, что его генетически измененное тело превращается в мозаику из древних предков человека. Но в этом существе не было ничего от истории человеческой физиологии. Это был кошмарный продукт генетического хаоса, чудовище, которое не принадлежало ни прошлому, ни будущему в эволюционном процессе. Оно ушло в сторону от этого процесса, или точнее, явилось продуктом, ушедшей в сторону биологической революции, оборвав большинство, если не все связи с человеческим началом. Какая-то часть разума Эрика все еще тлела в этой чудовищной махине, хотя, как подозревала Рэйчел, эта искра оставшегося интеллекта скоро угаснет навсегда. «Посмотри, меня!» — произнесло существо, подтверждая ее догадку, что оно красуется перед ней. Она осторожно двинулась от холодильника к открытой двери в гостиную. Существо подняло одну страшную руку ладонью вверх, как бы останавливая ее. Разделенная на сегменты рука могла сгибаться и разгибаться как вперед, так и назад, в четырех местах, и каждая часть была покрыта твердым коричнево-черным панцирем, похожим на те, какие бывают у жуков. Длинные когтистые пальцы внушали ужас». Но в центре ладони находилось нечто еще более пугающее – конусообразное отверстие величиной с монету в 50 центов. Пока она с содроганием рассматривала это явление из издантово ада, отверстие на ладони медленно открылось, потом снова закрылось, открылось, закрылось функции этого рта на ладони, Были только с одной стороны непонятны, зато с другой отвратительно ясны. Пока Рэйчел смотрела, отверстие сделалось красным и влажным, как будто испытывала мерзкий голод. В панике она рванулась бежать и услышала, что ноги бросившегося за ней чудовища стучат по линолеуму, как копыта. До двери в офис еще оставался десяток шагов, когда жуткое существо нависло над ней справа. Оно двигалось стремительно. Вскрикнув, Рейчел упала на пол и откатилась в сторону, чтобы не попасть ему в руки. Ударилась о кресло, снова вскочила и спряталась за него. Когда она сменила направление, чудовище не сразу последовало за ней. Оно стояло в центре комнаты, наблюдая и, по-видимому, понимая, что единственный путь к спасению отрезан, и оно может насладиться ее страхом, прежде чем сделать смертельный бросок. Она начала пятиться в сторону спальни. «Рейшиил! Рейшиил!» — произнесло чудовище, уже не в состоянии правильно выговорить ее имя. Опухлевидные шишки у него на лбу шевелились, и меняли форму. Маленькие рожки над бровями растаяли прямо на глазах. По существу прошла очередная волна перемен, и на лице стала образовываться еще одна вена, напоминающая трещину в земле. Она продолжала пятиться назад. Оно двинулось к ней легко, не торопясь. Рэйшиил! Уверенный, что умирающая жена лежит в реанимации в ожидании своего мужа, Амос Тейт вознамерился доставить Бена прямо в больницу «Санрайз», что было далековато от гостиницы «Золотой песок». Бену пришлось усиленно настаивать, чтобы его высадили на углу бульваров Лас-Вегас и Тропикана. Поскольку у него не было достаточных оснований для отказа от великодушного предложения Амоса, Бену, не вдаваясь в объяснение, пришлось признаться, что насчет жены он соврал. Он откинул одеяло, открыл дверцу кабины, соскочил на асфальт и бегом кинулся на восток мимо гостиницы «Тропикана», оставив изумленного водителя смотреть ему вслед. До гостиницы «Золотой песок» оставалось еще около мили, расстояние которое он в обычных условиях пробегал минут за шесть или даже меньше. Но в такой сильный ливень он не рискнул мчаться с предельной скоростью, потому что упади он и сломай руку или ногу. Кто тогда поможет Рэйчел, если она в этой помощи нуждается? Господи, пусть она будет в тепле и безопасности, и пусть она не нуждается ни в какой помощи. Он бежал по обочине широкого бульвара, а револьвер... Заткнутый за пояс сзади, давил ему на спину. Он шлепал по лужам, которые заполнили все углубления в мостовой. Мимо проехало всего несколько машин. Некоторые водители с удивлением тормозили, но никто не предложил подвезти. Он даже не пытался найти попутку, чувствуя, что времени для этого у него уже не осталось. Миля не слишком много, но сегодня ему казалось, что он совершает путешествие на край света. Джулио и Ризо удалось подняться на борт самолета в округе Ориндж, имея служебные пистолеты в кобурах под пальто, потому что они предъявили служащему на детекторе металла свои удостоверения офицеров полиции. Теперь, после приземления в международном аэропорту Лас-Вегаса, Они воспользовались тем же способом, чтобы их быстро обслужила в пункте проката машин симпатичная брюнетка по имени Руфь. Вместо того, чтобы просто отдать им ключи и послать на стоянку самим разыскивать автомобиль, она позвонила ночному механику и попросила его пригнать машину к выходу из аэропорта. Поскольку их одежда не была рассчитана на дождь, они подождали за стеклянными дверями аэропорта, пока не увидели припарковавшийся к тротуару додж, и только тогда вышли на улицу. Механик, одетый в виниловый плащ с капюшоном, быстро проверил их бумаги и передал им машину. Хотя в округе Ориндж облака уже затянули небо, Рис не сообразил, что на востоке может быть значительно хуже и садиться им придется в проливной дождь. Хотя они снизились и приземлились без сучка, без задоринки, он так крепко держался за подлокотники своего кресла, что руки до сих пор сводила судорогой. Казалось, после благополучного окончания полета Рейс должен облегченно вздохнуть, но он не мог отделаться от мыслей о теди Бертлезмен, высокой розовой леди я о маленькой Эстер, ждущей его дома. Еще утром у него была только Эстер, ради которой он и жил. Одна эта милость Господня, не слишком много, чтобы бояться дразнить жестокую судьбу. Но теперь к ней прибавилась эта потрясающая женщина, агент по продаже недвижимости. Арис имел все основания полагать, что чем больше у человека причин хотеть жить, тем скорее он может умереть. Скорее всего, ерунда и предрассудки. Но этот ливень вместо ясной ночи в пустыне тоже показался ему зловещим предзнаменованием. Когда Джулио отъехал от аэропорта, рис вытер мокрое от дождя лицо и спросил. — Ну и что ты теперь скажешь про всю эту рекламу Лас-Вегаса по телевизору? — А что я должен сказать? — Где солнце? — Где все эти девицы в крошечных бикини? «Зачем тебе девице в бикини, когда у тебя в субботу свидание с Тедди Бертлэзмен?» «Не говори об этом», — суеверно подумал Рис. «Черт возьми», — произнес он вслух. «Вовсе не похоже на Вегас, куда больше похоже на Сиэтл». Рэйчел захлопнула дверь спальни и нажала на кнопку жалкого замка. Подбежав к единственному окну, она раздвинула полуистлевшие занавески, обнаружила, что на окне висят жалюзи, и поняла, что выбраться ей через него из-за металлических поперечин будет нелегко. Оглянулась в поисках чего-нибудь, чем можно воспользоваться в качестве оружия, но в комнате, кроме кровати, двух прикроватных столиков, одной лампы и стула ничего не было. Она ожидала, что дверь разлетится на части, но этого не случилось. В соседней комнате не было слышно никакого движения, и эта тишина не столько радовала, сколько пугала ее. Что оно задумало? Рэйчел подбежала к встроенному шкафу, распахнула дверцы и заглянула внутрь. Ничего полезного. Ряд пустых полок в углу и перекладина с пустыми плечиками для одежды. Какое оружие могла она соорудить из нескольких плечиков? Загремела дверная ручка. «Рэйшилл!» — призывно прошипело существо. по небольшая доля сознания Эрика осталась в этом мутанте, потому что именно она хотела, чтобы Рэйчел помучилась и подражала в предвидении того, что он может с ней сделать она умрет здесь медленной и мучительной смертью в отчаянии она отвернулась от пустого шкафа и вдруг заметила на потолке крышку люка ведущего на чердак чудовище стучало тяжелой рукой по двери снова и снова взывало рейшил она проскользнула в шкаф и подергала полки, чтобы испытать их надежность. К ее радости они оказались встроенными, так что она могла взобраться по ним, как по лестнице. Стоя на четвертой полке, только немного не доставая головой до потолка, она ухватилась за ближайшую перекладину одной рукой и, потянувшись немного в сторону, свободной рукой осторожно толкнула крышку люка. «Рэйшилл!» «Рэй Шилл!» — уговаривала ее чудовище, проводя по двери когтями и слегка как бы дразня ее, наваливаясь на преграду. Рэй поднялась еще на одну полку, взялась руками за края люка, оттолкнулась, подтянулась и оказалась на чердаке. Пола там не было, только потолочные балки на расстоянии шестнадцати дюймов друг от друга и пучки стекловаты вокруг их креплений. При слабом свете, проникающем на чердак через люк, ей удалось разглядеть, что чердак очень низкий, потолок всего футах в четырех, и из него кругом торчат гвозди, которыми крепилась крыша. Еще более крупные гвозди торчали из стропил. К ее удивлению, чердак не ограничивался только квартирой менеджера, но шел над потолками всех остальных комнат в этом длинном крыле. Внизу что-то так грохнуло, что она, стоя на коленях, почувствовала отдачу в балках под собой. Еще один удар, сопровождаемый треском разлетающегося дерева и гулким звоном лопнувшего металла. Рэйчел быстро закрыла крышку люка. Теперь на чердаке было абсолютно темно. На четвереньках она как только могла тихо проползла к следующей паре балок и оказалась в футах в восьми от люка. Здесь она притаилась и стала ждать в кромешной тьме, внимательно прислушиваясь к движению внизу. Поскольку люк был закрыт, она плохо слышала, что там происходит. К тому же ливень барабанил по крыше всего нескольких дюймах над ее головой. Она молилась в душе, чтобы в своем ущербном состоянии почти полностью утратив человеческий интеллект, то, что было Эриком, не сумела сообразить, куда же она делась. С помощью одной только руки и ноги Уитни упрямо полз к гаражу, преследуя существо, которое оторвало ему протез. Но когда он добрался до открытой двери, Он уже знал, что обманывает сам себя. Со своими физическими недостатками он ничем не сможет помочь Рэйчел. Физические недостатки и нечего придуриваться. Раньше он шутливо называл их особенностями и заявлял, что отказывается считать недостатками. В данной же ситуации врать самому себе было бессмысленно, приходилось смотреть правде в лицо. Он ненавидел себя за свою беспомощность, ненавидел давно закончившуюся войну, и Вьетконг ненавидел жизнь в целом и чувствовал, что сейчас расплачется. Но ненависть проблем не решала, а Уитни не привык тратить энергию или время на бессмысленные занятия или на жалость к самому себе. — Кончай, Уит, — сказал он вслух, — повернул от дверей гаража и с трудом пополз к дорожке, рассчитывая по ней добраться до бульвара и выползли на середину дороги, где один его вид, вне сомнения, остановит даже самого бесчувственного автомобилиста. Он прополз только шесть или семь ярдов, когда его лицо, онемевшее от мощного удара этого зверюги, начало гореть и болеть. он перевернулся на спину подставив лицо под дождь, потом осторожно ощупал изуродованную щеку. Еще одно напоминание о Вьетнаме. Странно, он помнил, что Либен не драл его когтями, что ударил тыльной стороной огромной костлявой руки. Но под пальцами были глубокие раны, из которых обильно струилась кровь. Их было не меньше пяти. Особенно глубокая была рана на левом виске, Этот проклятый карнавальный монстр! Он что, шипы надевал на суставы? От прикосновения пальцев боль в лице усилилась, и он быстро опустил руку. Снова перекатившись на живот, Уитни продолжил свой трудный путь к шоссе. «Подумаешь, какое дело!» — лишняя царапина уговаривал он себя. «Все равно ту половину лица...» Мне на конкурс красоты не выставлять. Он не хотел думать о том, как сильно кровоточила его рана на левом виске. Скорчившись в темноте чердака, Рэйчел начала уже думать, что ей удалось одурачить чудовище, когда-то бывшее Эриком. Конечно же, как она и полагала, его перерождение, очевидно, было не только физическим, но и умственным, и он не сумел сообразить, куда она подевалась. Сердце все еще бешено колотилось, она продолжала дрожать, но надежда затеплилась в ней. И тут фанерная крышка люка со стуком открылась, и чердак залил свет. В отверстие показались кошмарные руки мутанта, затем появилась голова, затем верхняя часть туловища, безумные глаза остановились на ней. Она быстро побежала, согнувшись в три погибели по чердаку, не забывая об острых гвоздях прямо над головой. Она также помнила, что ей не следует вступать в пространство между балками, потому что там не было досок. Если она споткнется, потеряет равновесие хотя бы на секунду, она проломит слой изоляции и фанеру, служащую потолком, и упадет в одну из комнат внизу. Даже если при этом она не порвет электропроводов, и ее не убьет током, она вполне может сломать ногу или шею при падении, и ей останется только беспомощно лежать и ждать, пока чудовище не придет и не расправится с ней в свое удовольствие. Ей удалось пробежать футов тридцать. Впереди еще лежало пространство в добрые ста футов, когда она рискнула обернуться. Существо уже выбралось из люка и смотрело ей вслед. «Рэй-шул!» — шипело оно, говорило оно все хуже и хуже. Потом протянуло лапу и захлопнуло крышку люка, погрузив чердак в полную темноту, где оно имело все преимущества. Грязные ботинки Бена настолько промокли, что начали спадать с ног. Он чувствовал, что на левой пятке образуется волдырь. Когда, наконец, он увидел гостиницу, где в окнах офиса горел свет, он немного замедлил бег, чтобы засунуть руку под мокрую рубашку и достать из-под пояса магнум. Как бы ему хотелось сейчас иметь ружье, которое пришлось оставить в сломавшемся Меркурии. Оказавшись на дорожке, ведущей к мотелю, Бен увидел человека, ползущего в направлении бульвара. Еще через секунду он узнал в нем Уитни Гэвиса, без протеза и, по-видимому, раненого. Он превратился в существо, обожающее темноту. Он не понимал, что он такое, почти не помнил, чем или кем был раньше, не знал, к чему стремился, зачем существовал но чувствовал, что его законное место в темноте, где он хозяин. Впереди добыча осторожно пробиралась во тьме, абсолютно слепая и слишком медлительная, чтобы еще долго уходить от него. Ему тьма вовсе не мешала. Он ясно видел и ее, и все остальное вокруг. Правда, он не слишком четко представлял себе, где находится. Он помнил, как взобрался в этот длинный туннель и по запаху ощущал, что стены сделаны из дерева, но ему казалось, что он глубоко под землей. Это место напоминало ему влажную темную нору, которую он смутно помнил из своей другой давней жизни, и которая по непонятным причинам очень ему нравилась. Везде вокруг него появлялись на секунду и снова исчезали призрачные огни. Он помнил, что когда-то их боялся, но уже не мог вспомнить, почему. Теперь он не придавал им значения, пока он не обращает на них внимания, они безвредны. Резкий женский запах добычи возбуждал его. Похоть заставляла забыть об осторожности, и он должен был бороться со стремлением кинуться вперед и наброситься на нее. Он нутром чувствовал, что здесь следует ступать осторожно, но потребность сексуальной разрядки пересиливала осторожность.